Глава 13 Как выяснилось, на другом участке поля боя, куда я направился после того, как мы разобрались с БР и двумя вражескими мастерами, тоже развернулась неслабая битва. 20 человек моей охраны схлестнулись с почти сотней противников. К моменту моего появления времени прошло не очень много, но даже так они успели порушить весь защитный периметр с той стороны и часть здания особняка. Именно там вражеские минометчики отрабатывали свой хлеб. Мои учителя пытались с этим бороться, но так себе. К тому же у противников были свои учителя, и их было больше. Ненамного, но с учетом минометов и остальных бойцов противника, защитникам приходилось туго. И первым делом я занялся именно бойцами. С карманной артиллерией можно разобраться и потом, благо она уже перестала работать, боясь попасть по своим». С момента моего вступления в бой на заднем дворе поместья и до его окончания прошло 10 минут 2 секунды. В основном из-за того, что пришлось побегать за отступающим врагом. После этого я ломанулся за минометчиками, но эти скоты успели свалить на джипах, оставив все вооружение и боеприпасы. Вместе с ними, к слову, уехал и помеченный мной парламентер. Выжил таки. Что ж, может и пересечемся где-то? Но если в течение года я его не найду, придется снимать метку. что без помеченного сулит некоторые неудобства. Возвращаясь к особняку, заодно захватил и одного раненого противника. Добивать его было незачем, лучше подлечить и допросить. Вообще раненых в сегодняшнем бою оказалось очень мало. Основную работу по убиению пришедших за моей жизнью делал именно я. Сдерживать силу удара в мире, где любой твой противник, возможный пользователь бахира, да еще и непонятно какого ранга, та еще затея. Так что, забегая вперед, отмечу, раненые были в основном у нас, а у вражеской стороны их набралось всего четверо, не считая захваченного мастера. И когда мы их собрали, выскочила небольшая проблемка. «Этот умер», — указал я на дернувшегося бойца, как и его товарища, лежащего на земле. То, что он дернулся, заметили и остальные, так что говорил я в основном ребятам из охраны, моментально вскинувшим оружие. «Странно», — нахмурился Щукин, — «он вроде не настолько сильно ранен». И правда. Вражеский боец был слегка обожжен, порезан техниками воздуха и подстрелен. Но штатный медик группы охраны еще в самом начале, когда осматривал захваченных, немного их подлечил и указал на тех, кто может не пережить транспортировки в Токио, и умерший в их число не входил. «Похоже, он самоубился», — осенило меня. «У нас есть снотворное?» «Уцелителя должно быть», — ответил Щукин и, повернувшись к одному из охранников, приказал. «Бегом за Сакумото и пусть захватят снотворное! Быстро!» После чего повернулся ко мне и добавил. «Мастера-то мы тоже не обработали. Дебилы!» «Не до того было», — произнес я хмуро. «Не можем же мы обо всем на свете помнить». Ребятам в подвале, как и их людям, мы пока не говорили о завершении боя. С одной стороны, нам бы сейчас не помешали лишние руки, да хотя бы трупы в одну кучу таскать, а с другой надо было еще кое-что сделать. Например, почистить сервер поместья. Без доспеха меня их камеры заснять во время боя не могли, но и так догадаться, кто тут шустрил, особого ума не надо. Впрочем, именно чистить будет долго, так что мы просто заберем все жесткие диски и просмотрим их уже дома. Да, Тойотоми могут возмутиться, но после того, как их охрана прошляпила такое, возмущаться будут недолго. Кроме этого, у тех же Тойотоми, насколько я знаю, в Сайтаме есть родовая земля, на которой постоянно проживает брат главы клана. И как только охрана Кена узнает, что все закончилось, они сразу же вызовут оттуда людей. Ну или просто сообщат своим, а уж те кого-нибудь сюда пришлют. Проблема в том, что Сайтама ближе, чем Токио, и оттуда подкрепление к Тойотоме придет быстрее, чем ко мне из столицы, а оно мне надо, чтобы тут левые люди шлялись. Нам еще отсюда вывозить трупы, технику и снаряжение. Никогда не знаешь, что может помочь в расследовании и поиске того, кто на нас напал. Причем Тойотоме тоже в своем праве, и спорить мне с ними лишний раз не хочется. К тому моменту, как прибежал целитель, умер еще один боец противника. Я даже не заметил, как тот очнулся и узнал об этом, только когда почувствовал импульс смерти. Но главное было успеть усыпить мастера, оказавшегося, к слову, иностранцем, европейцем, если точнее. И целитель успел. Заодно он проверил челюсти пленников, но яд нашел только у простых бойцов. Извлекать ненужные зубы он не стал, ни его специальность — То есть так-то можно, но зубы с ядом — предметы хитрые, и если не знаючи к ним подойти, можно и убить пациента. «Может, его догола раздеть?» — спросил Щукин. Не верится, что он не подготовился к пленению. И правда странно. Если один мастер был готов, то и второй должен был. «Раздевай», — только и сказал я. Что Щукин, естественно, приказал делать свободным людям. Не самому же возиться с пленником. Да и делать это голыми руками тоже не стоит, еще нарвешься на отравленную иголку. А остальных тоже, — махнул Щукин в сторону других пленников, когда с мастером было покончено. Ну, то есть с его одеждой, естественно. «Надо бы подобрать тебе боевой костюм, — произнес я задумчиво. Пилотский, например, или легкий МПД. Не дело, когда тебе фактически проигравший противник ребра ломает. Стар я для этого». поморщился Щукин, бросив взгляд на прошедших мимо бойцов в средних МПД, тащащих за собой несколько трупов. «Привык так работать». «Ты ж войну прошел, откуда такие привычки?» — спросил я. «И ни одну», — усмехнулся он. «Но вот бегать за господином с подавителем в руках как-то не доводилось. Незачем мне было этому учиться, Синзи». «Ты что, прям мастером родился?» — хмыкнул я. «А по-твоему что?» — посмотрел он на меня. В клане всех подряд обучают управлению МПД. Я всю жизнь тащил лямку простого пехотинца. Тя же это другая... каста, — улыбнулся он. Как те же моряки, или шагоходцы, или артиллерия. Короче, мы не воюем в МПД. И тем более в пилотских комбинезонах. — Вот только сейчас ты, непростая пехтура, — вздохнул я, подозревая, что его не переубедить. Приказать разве что. Щукин тоже вздохнул. — Говорю же, старый я слишком для этого. 67 лет — это слишком много, чтобы даже не учиться, а переучиваться. — Не вижу в этом ничего сложного, — проворчал я. — И это хорошо, — усмехнулся он по-доброму. — Значит, ты еще достаточно молод. — Не правы вы, Антон Геннадьевич, — знавал я людей, которые и в 90 с удовольствием учились, — заметил я. — Учились или переучивались? — чуть склонил он на бок голову. Хм, если подумать. Нет, таких я не встречал. И переучивались тоже, пожал я плечами. Значит, тебе повезло со знакомыми, произнес он, отвлёквшись на нашего связиста, вышедшего из прицепа. Почему нападавшие так торопились? Почему дали нам на обдумывание их ультиматуму 40 минут, а не те же пару часов? Связь -то они обрубили. «Да потому что не идиоты. Уверен, даже охрана детей связывается с домом и докладывает, что все хорошо. Не знаю, с какой периодичностью, но они точно так делают. А уж у патриарха, на которого охотятся, периодичность выхода на связь небольшая. В общем, изолировать-то они нас изолировали, но когда мои люди в отведенное время не связались со службой безопасности, дома сработала тревога, и к нам выдвинулась тревожная группа, даже две». Одна на вертолете, но там совсем мало людей, да и те во многом смертники. Все-таки, как я и говорил, вертолет сбить довольно просто. Но, если повезет, эта кучка людей в тяжелых МПД может спасти жизнь главе РОДА. Вторая группа шла по земле, вот она уже вполне себе тянет на ударный отряд. Три сотни человек в МПД всех типов, рота минометчиков, пять средних МД, три БТР, мобильная рембаза, две машины ПВО и мобильная база дроидов. Ну и, само собой, Райт, которому как раз за такие вот тревожные моменты уже давно было заплачено. И, кстати, не так уж и много. В действительно серьезных мероприятиях, где нужно было спасать мою тушку, он был не против поучаствовать. Собственно, для этого Райт и поехал со мной в Токио. Добрались они до нас в рекордной для такой колонны три часа. И первым делом прибывшие начали брать под контроль окружающую поместье территорию. У моей охраны, к сожалению, для этого было слишком мало людей, даже если брать раненых. Командовал прибывшими 62-летний Мидзуна Маса, глава гвардии рода и младший брат главы разведки. «Рад, что с вами все в порядке, господин», — произнес он, когда вместе с Райтом подошел к нам. Его люди в этот момент размещались во дворе, хотя, если присмотреться, скорее укреплялись. Наконец-то мои охранники смогут полноценно отдохнуть. Шум стоял знатный, один топот МД чего стоил, но мы находились чуть в стороне, рядом с вертолётом, который прибыл час назад, и могли разговаривать, не повышая голоса. «Да ладно!» — произнёс оглядывающийся Райт. «Что с ним могло произойти?» «Всё, что угодно», — хмур ответил Мизуна. «Это ты его просто в бою не видел», — пробормотал Райт, осматривая штабеля трупов. «А не слабо ты тут покуролесил?» «Чё сразу я-то?» — вскинул я брови. — Хочешь сказать, это твои люди поработали? — махнула на мертвецов. — Говорю тебе, настоящие звери, — покачал я головой. Сам в шоке был. Посмотрев на меня, Райт некоторое время молчал. Видимо, решал, шучу я или нет. — Как скажешь, — произнес он, и, глянув на Щукина, спросил. — А ты, коротышка, чего морщишься? Ну да, по сравнению с чернокожим виртуозом, Щукин был не то чтобы карликом, но заметно меньше Райта — сантиметров на десять. Зато гораздо габаритней. Мышцы русского мастера вообще мало что могло скрыть. Да так, не стал вдаваться в подробности Щука. «Ранен, что ли?» — удивился Райт. «У тебя же артефакт с щитом уровня виртуоза был!» Хотелось мне в тот момент поприкалываться над Щукиным, но он все же мой слуга, а Райт, по сути, чужой. «Он под подавителем пострадал», — прикрыл я Щукина. «А там, сам понимаешь, никакой артефакт не поможет». — Подавитель, — произнес медленно Райт. — Неприятная штука, признаю. — Ага. Особенно для высокоранговых бахиро-юзеров. В этот момент раздался громкий скрежет, и мы все повернули голову глянуть, что там происходит. А это всего лишь два наших Ари начали тащить в сторону поверженного самурая С. Надо бы уже сменить парк боевой техники у гвардии, то где это видано, чтобы спасать главу рода, прибыли относительно старенькие Ари. Они же тип 41. Меня оправдывает только одно. После возвращения из Малайзии я погряз в делах, слишком важных, чтобы заниматься подобной рутиной. Правда, если быть самокритичным, я мог просто отдать приказ. С другой стороны, как ни странно, но аналогов старенькому Ари найти не так уж и легко. В конце концов, далеко не все измеряется новизной и классом техники». Тип 41, небольшой для среднего МД, крепкий, мобильный, легкий в обслуживании, простой в доставке, привычный для пилотов, в конце концов. Ладно, потом подумаю. «Когда твой брат прилетит?» — спросил я Мидзуна. «Часа через два», — ответил он. «Вы два часа к нам по земле ехали, а тут вертолетом столько же удивился я». «Прошу простить, господин», — поклонился он. «К сожалению, собрать быстро людей и оборудование не так просто». — А, ну да. Будь его брат хоть трижды главой разведки, в одиночку он работать не способен. — Не извиняйся, я все понимаю. В таком случае пойду навещу друзей, — сообщил я, после чего отправился в дом. Подойдя к спуску в подвал, где был оборудован тир, прошел мимо пары моих людей. Изначально их тут не было, но после окончания боя на всякий случай я их поставил. Предстояло сделать достаточно многое, и как минимум знать, что кто-то вылез наружу, я должен был. И охрана Тойотоми даже пыталась, но что они могли сделать парням в средних МПД? В смысле быстро и безопасно для обеих сторон? Ничего. А сами парни проявили некоторую инициативу и тупо не пустили их дальше, естественно, ради их же защиты. Никому из детей они препятствовать не стали бы, но выйти-то пытались простые охранники. Спустившись вниз, постучал в дверь и буквально через четыре секунды услышал «Назовитесь!» «Аматеру Синзи», — ответил я. Открыли все равно не сразу, а когда открыли, на меня были наставлены несколько автоматов. Три секунды ничего не менялось, после чего я поднял руку, сжал ее в кулак, вокруг которого заиграли молнии, и произнес «Ну, попробуйте». «Прошу прощения, Аматеру Сан». произнес их главный, стоящий чуть позади. «Но нам хотелось бы увидеть, что у вас за спиной. Так что не могли бы вы пройти вперед и чуть в сторону?» «Опустили оружие!» — воспользовался я в раздражении голосом. «И они опустили. Я же просто прошел мимо них, открывая путь уже моим охранникам, тем, что в средних МПД». «Ну как там?» — спросил Рэй, когда я подошел к их компании. Все мои друзья собрались возле единственного стола в зале. Бежать мне навстречу они не стали, дождались, пока я сам подойду. Охранники остались позади и слишком близко к нам не подходили. «Опасность миновала», — ответил я, оглядываясь. Ребята сидели на стульях, правда, не кучкой, так что Мамио, Тейджу и Кену пришлось встать, так как я подошел к Анеку, рядом с которой и сидел Рэй. Впрочем, после моих слов поднялся и он. «Отлично!» — произнес Райдон. «Большие потери были?» «Нет», — ответил я, — «к нам успела прийти помощь». «Вообще здорово!» «Пойдем наружу?» — произнес он с вопросительной интонацией. «А то мне надоело сидеть тут». «Идем», — улыбнулся я. «Как вы тут сами?» «Скучно и тихо», — ответил он. «А еще есть хочется», — добавил Тейджо. «Мы ж так толком и не ели с утра». «Это да, кстати». «Хорошо, что тут есть отдельный туалет, а то бы им совсем туго пришлось». «Тревожно», — только и произнесла Анеко, поднявшись со стула. «Нормально», — высказался Мамио. «Раздражающе», — закончил хмурый Кен. «Все хорошо закончилось, Кен», — глянул я на него. «Чего ты такой смурной?» «О, поверь, я рад, что ты жив», — не соврал он. «Только теперь из-за этого нападения столько...» — покосился он на Анеко. Столько нехорошего поднимется? Я уже предвкушаю, — поморщился он, — как мне будут мозги плавить, вытягивая из памяти произошедшие поминутно. Суета, ругань, обвинение в том, что мы... Да под шумок нас в чем только не обвинят. Нормально все будет, — улыбнулся я. Может, не сразу, но мы справимся. Пойдем уже наверх. Наверху часть охранников и все слуги поместья рассосались по дому, мы же направились в гостиную, где до сих пор стоял стол с едой, которая была отличным поводом задержать ребят внутри особняка и не дать им увидеть кровь, кишки и гору трупов. «Что там так шумит?» — покосился на окно Рэй. «МД наши», — ответил я, кусая куриную ножку. «МД?» — удивился Райдон. «К тебе на помощь успели прийти МД?» «Ага». произнес я, проживав и проглотив кусок. «Тревожная группа. Когда бой начался, они уже в пути были». «Понятно», — покачал он головой. «Я вот тоже, кстати, собираюсь пилотом стать», — заявил неожиданно Тейджо. «Поеду после школы в Германию учиться». «А наша Академия тебя чем не устраивает?» — спросил Кен. «Тем, что они у нас», — усмехнулся Тейджо. «В отличие от тебя или вон того типа...» — кивнул он в мою сторону, после чего повторил жест, но указывая уже на мамю. Или того. В общем, в отличие от вас, я не наследник, да и вообще младший сын в семье. Так что собираюсь использовать это по полной. В другой стране за мной будет минимум пригляда и максимум свободы. А я на инженера учиться пойду, — поделился планами Райдон. — Да кто бы сомневался, — произнесли одновременно Кен и Тейджу, после чего переглянулись и засмеялись. «Без образования машину времени не построишь», — усмехнулся я. «Вот зря-то так», — начал ковыряться Рэй в салате вилкой. «Идея-то в основе своей была жизнеспособна». «Была?» — уточнил Мамио. «Была», — подтвердил Райдон. «В основе». «А теперь?» — спросил Мамио. «А теперь все», — вздохнул Рэй. «Зато теперь я близок к подтверждению теории телепортации». В общем, за столом мы больше серьезных тем не касались, да и в целом незаметно перешли к празднованию дня рождения Кена. Пусть недолго, пусть немного напряженно, но праздник мы все же отметили. А потом в поместье приехали представители Тойотоми во главе с Тойотоми Шимой, братом наследника клана. Шима оказался довольно молодо выглядящим для своих сорока лет франтом в черных брюках, белой рубашке и с небольшими усиками, которые отлично сочетались с его прической. Если бы не его японский «форм-фактор», был бы внешне классическим европейским аристократом. «Прошу прощения, молодые люди, но мне придется ненадолго украсть у вас именинника», произнес он с улыбкой после того, как со всеми поздоровался. «Да уж тот еще день рождения!» со вздохом встал из-за стола Кен. Вслед за той Тойотоми прибыли представители и других родов. Ухаяси Сен, старший брат Рея и Анеко, Вакия Рюичи, тоже наследник и старший брат Тейджо, Укито Коусей, глава рода и дед Мамио. А вот Мидзуно Монтаро, глава разведки Аматэро, застрял где-то в Сайтаме. Все вновь прибывшие так или иначе стремились со мной поговорить, так что пришлось несколько раз повторять, что со мной все в порядке, а дети показали себя в критической ситуации с самой лучшей стороны и не опозорили честь своих родов. Сложнее всего, как я и ожидал, выдался разговор с Тойо Томми. который настаивал на том, что это именно их задача расследовать произошедшее. И пленников, если они есть, а он не знал, если они, нужно передать им. Да и трупы с боевым роботом здесь оставить. Когда разговор пошел по второму кругу, я со вздохом произнес. «Мы начинаем повторяться, то и то, Поэтому давайте заканчивать. Напали на меня, улики в руках моего рода, и я не вижу причин передавать их вам». Разговор шел в одной из комнат дома, где мы расположились в удобных креслах. «Напали на наше поместье», — ответил он, — «в том числе и на моего племянника. Как пригласивший вас сюда, он не мог сбежать и был обязан принять бой наравне с вами. Будьте уверены, мы еще поговорим с ним насчет того, что он отсиживался в подвале». «Он что, хочет избавиться от сына брата?» «А ничего, что он погиб бы?» — спросил я, приподняв бровь. То, о чем вы говорите, бессмысленно. «Это его долг — защищать своих гостей», — произнес Шима жестко. «Целью нападавших был я. Если бы ваш племянник погиб, виноват тоже был бы мой род», — нахмурился я. «Вы хотите подставить нас?» «Ни в коем случае», — покачал он головой. «Род Тойотоми и, и слово вам не сказал бы. К тому же вы слишком драматизируете. Далеко не факт, что Кена смогли бы убить». После небольшой паузы, посверлившим взглядом, я произнес. Случилось то, что случилось. Кен показал себя разумным человеком и не стал мне мешать. Тела нападавших, как и их снаряжение, принадлежат мне по всем правилам и законам, как писаным так и неписанным. Ничего отдавать я не намерен. а «Аматырусан», — начал он, — «я все сказал», — прервал его. с человеком, который сожалеет, что его племянник выжил, что либо обсуждать я не намерен. Вы передергиваете, Аматерусан, сказал он сухо. Дети достояние любого рода, любой нации, так что ваши слова оскорбительны. Мои слова просто адекватный ответ на ваши, поднялся я из кресла. Я услышал то, что услышал. В следующий раз получше подбирайте фразы. Долго здесь оставаться никто не собирался. Так что в скором времени ребят разобрали родственники и увезли домой. Я же остался дожидаться Мидзуна. Тот прибыл только через час, к тому времени все разъехались, кроме Тойотоми Шимы. Возможно, он надеялся, что я тоже уеду, так как давить на слуг Аматеру гораздо проще, чем на самих Аматеру, но ему не повезло. «Почему так долго?» — спросил я ворчливо, когда Мидзуна наконец приехал. находились мы за территорией поместья так как сидеть в нем когда я остался один мне не хотелось благо мой отряд разбил вполне себе удобный лагерь прошу прощения господин поклонился он но было необходимо начать расследование и я опасался что множество мелких деталей просто зачистят, пока мы находимся тут и как удачно заинтересовался я пока не очень ответил он но я на многое и не рассчитывал проблема в том что мы пока не знаем что искать, но по основным моментам прошлись, свое присутствие обозначили, и теперь, если что-то пропадет, мы хотя бы узнаем об этом, что тоже след». «В целом понятно», — произнес я задумчиво. «Одобряю. Теперь давай займемся здешними проблемами». «В само поместье команду Мидзуна не пустили», — обиделся Шима. Так что следователи и эксперты всю ночь работали с трупами и техникой противника, а как расцвело, занялись прочесыванием окрестностей поместья. Сам мидзуна уехал еще ночью, а вот я оставался на месте, дабы и людям моим не мешали, и чтобы собранные улики не отобрали. Тот же БР «Самурай-С». Если трупы, их снаряжение и оружие вывозить было относительно просто — вот БР достаточно тяжелая махина, и без спецтехники его не заберешь. Тут ведь одним грузовиком для перевозки шагоходов не обойдешься, БР еще надо на него погрузить. Рабочая машина сама зайдет, а груда металлолома без помощи со стороны не пошевелится. А самое плохое у нас нужной погрузочной техники не было. Точнее, она у нас есть, но не в Японии. Так что ее необходимо еще арендовать. Проблемы в этом нет, но не посреди же ночи. В общем и целом, как показала практика, быть единственным совершеннолетним мужиком в роду – тот еще геморрой. Вместо того, чтобы поехать домой отдыхать, приходилось сидеть и контролировать других аристократов. В основном, конечно же, Тойотоми. Так что в Токио я вернулся только в шесть часов вечера следующего после боя дня. А ведь у меня и без этого дел навалом, пусть и мелких. На носу поездка в Россию, и надо подчистить хвосты. «Домой я вернулся в воскресенье, а уже в понедельник мне докладывали итоги допроса захваченного мастера. Как выяснилось, он был наемником из Германии. Причем Мидзуно успел выяснить, что его отряд действительно существует, существовал. И создан он был лет 30 назад. То есть это не какой-то липовый, собранный специально под эту миссию отряд. И да, его члены не только немцы, но и японцы, примерно поровну тех и других». Кто заказчик, они, естественно, не знают, иное было бы странно. Все-таки не на рядовое дело их отправляли. Да и в целом существует практика сокрытия личности заказчика, если тот не хочет светиться. В среде наемников это норма. Даже то, что наняли их для убийства аристократа, никого не смутило, это было вполне понятно. Для такого дела своих наемников не привлекают. Табу, все дела. Японцы бы заказы не приняли, а вот со снаряжением вышло забавно – Они тупо ограбили одну из гильдий Гара-Гара-Хэби – разовая операция по предоставленным данным. Сама гильдия о своем позоре помалкивала, да и времени с тех пор прошло всего ничего, так что о данном событии многие еще не знали. На вопрос, почему они так фанатично не хотели попадать в плен, был дан простой ответ – такова политика отряда. Потому их и нанимают в конце концов. Они профи и свою репутацию поддерживают всеми силами. Звучало все это слишком обыденно, и не подкопаешься. Я б, может, и поспрашивал его сам, да только сидел мужик в Токусиме, там же, где и парочка хейгов, а ехать туда ради нескольких не слишком важных для меня вопросов я не хотел. В конце концов, я и без него знаю, кто стоит за нападением и кого надо спрашивать. Ко всему прочему, в данный момент я занят будущей поездкой в Россию, и даже если захваченный мастер лжет, я еще успею его допросить. Позже. Никуда он теперь не денется. Меня же в тот момент интересовали иные вопросы. Например, лететь в другую страну просто так глупо. Сначала нужно договориться о встрече, чтобы не сидеть там месяцами, дожидаясь аудиенции у нужного человека». Хотя ладно, утрирую, может и не месяцами, но меня в любом случае будут удерживать там различными способами, и бюрократия отлично для этого подходит. Так что хотя бы с частью проблем надо разобраться заранее. Далее у нас идет подготовка к вывозу добра из схрона Дориных. А это, на секундочку, одной только шагающей техники по две сотни единиц, плюс комплектующие к ним, плюс колесная техника, плюс драгоценные металлы. Причем у меня нет полного списка всего, что там находится. Даже Щукин с Беркутовым не владеет полной информацией. И вот, чтобы вычистить схрон, потребуется много сил и затрат. Помимо всего этого, уже очень скоро должны официально выдать герб Шмидтам и принять в кланы новые роды — Кондо и Отзава. Кондо в клан Тойотоми, Отзава в клан Сога. И тут такое. Я теперь даже не знаю, что делать. Отдавать Кондо клану той и не хочется, но и просто разорвать договоренность нельзя. Тянуть время? Так это не от меня уже зависит. Хотя стоп, а почему это нельзя разорвать договоренность? Очень даже можно. Взяв трубку, набрал номер Хидаки. «Добрый вечер, Аматеру-сан», — произнес он, приняв вызов. «Добрый, Кондо-сан», — ответил я. «Не буду ходить вокруг да около, уж больно тема серьезная, так что скажу прямо». «Нам придется разорвать договоренности с кланом Тойотоми. Не волнуйтесь, уж другой клан для вступления я вам найду». «Ам... Аматеру-сама!» — раздался из трубки его неуверенный голос. «Но ведь не получится, Аматеру-сан. Пусть официального объявления еще не было, но мне уже дали герб «Э-э-э... Такого я не ожидал». «Зазвездился». «И вы мне ничего не сказали?» — прикрыл я глаза, пытаясь сдержаться от ругани. «Так ведь это рутина!» — ответил он. «Просто работа с бумагами, чтобы на момент официального объявления я уже был аристократом!» «Что ж!» — помолчал я. «Поздравляю!» «И правда, ничего ведь не изменилось бы, сообщил мне об этом. На тот момент у меня с Тойо Томми все нормально было». Прошу прощения, Аматеру Сама. Если бы я знал... Ничего, прервал я его. Теперь уже ничего не подделаешь. Удачи, Кондо Сан, и не беспокойтесь, к вам у меня претензий нет. Запомните это. Попрощавшись с непонимающим, что произошло, Кондо нажал на отбой связи. Хреновенько. С одной стороны, какое мне дело до Кондо, а с другой раз уж взялся ему помогать, делай это полноценно. «Но теперь это уже невозможно. Проблема-то в чем? Мне банально не хочется становиться врагом тому, с кем совсем недавно полноценно сотрудничал и кто не давал ни одного повода в нем сомневаться. А враждовать придется. В глубине души я все еще надеюсь, что войны с Тойотоми не будет, но маловероятный исход». После беседы с парламентером, окруживших поместье боевиков, Кен пытался всех убедить, что если ребята уедут, то их никто не тронет. И это было правдой. Мой внутренний детектор лжи не должен был среагировать на его слова. Но он среагировал. Кен не мог знать, что их пропустит. Он мог предполагать, мог быть в этом уверен, но это было не его утверждение, он просто озвучивал чужие слова. а для срабатывания моей чуйки он должен был утверждать. Немного сложно, но я не знаю, как иначе сказать. У него не было знания, он не мог утверждать, но он утверждал и не врал, как будто сам имеет к этому отношение. Ну а последующий мини-допрос показал, что во всем остальном он соврал. Именно Ротто Йотоми был причастен к этому нападению. И опять же Кен знал об этом. Подозреваю, подготовка началась сразу после моего согласия отметить его день рождения. А план этой операции проработан был еще раньше. С другой стороны, он не врал, радуясь тому, что я выжил. Он точно был против всего этого, но что может, пусть и наследник, но против всего рода. Между мной и семьей он выбрал семью. И это было правильно с его стороны. Осталось уточнить, насколько род и клан Тойотоми вовлечен во все это. Есть очень маленький шанс, что это работа нескольких человек в роду, а то и всего одного. Главы рода, например. Но, признаться, я в это не верю. Странно, конечно, что с Кеном в открытую работают. Уж ребенка-то могли бы дистанцировать от всей этой грязи. Тем не менее, что есть, то есть. Парню сейчас реально непросто. Грустно все это. А главное, непонятно, с чего они вообще на меня взъелись, чем им-то патриарх помешал. В общем, война почти неизбежна, но начинать ее надо, когда это будет выгодно мне, так что придется подождать, пока я не могу позволить себе открытое противостояние у себя дома. После ужина пошел во двор покурить и нашел там Райта, пьющего пиво, судя по банке, и любующегося Сакурой. Кстати, с ним-то я о поездке в Россию и не поговорил. — Бухаем, старик! — присел я рядом с ним на лавочку. — Этим! — усмехнулся он, подняв руку с банкой. — Этим даже ты не напьешься Твоя правда! — произнес я, после чего прикурил. — Редкое зрелище! — еле заметно кивнул он на сигарету. — Случилось что? — Да так, дума тяжёлая, — ответил я, выпустив дым. — Сам-то как, не скучаешь? Общались мы с ним мало, поводов не было, так что я реально не особо был в курсе, чем он занимается. Для высокоразвитого ума всегда найдется чем заняться, пожал он плечами. Так что нет, не скучаю. — Это хорошо, — произнес я, глядя на отсветшую Сакуру. — Скоро придется поработать. — Судя по тому, что ты ставишь меня перед фактом, это как-то связано с Хейгами, — спросил он. — Да, — затянулся я и выпустил дым. На самом деле опосредованно, конкретно с Хейгами мы не встретимся, но для войны с ними это важно. «И что за дело?» — спросил он, глядя на меня. «Предстоит забрать кое-что из России», — ответил я. «А там мне не помешает боец твоего ранга». «Что именно забрать секрет?» — поинтересовался он. «Нет», — хмыкнул я. «Если коротко, то роды и кланы, которые могут себе это позволить...» Делают на черный день схроны, в которых прячут всякое. Зависит от могущества и богатства клана, или рода. Мы поедем обчищать схрон очень богатого в свое время клана. Хотя там главное не деньги, а боевая техника. Что тоже деньги? Я так понимаю, клан уже уничтожен, уточнил Райт. Именно, подтвердил я. Что ж, давненько я в России матушки не бывал. Сделал он глоток из банки. Это определенно будет интересно. А на следующий день я узнал, что плененный мастер, тот, что участвовал в нападении на усадьбу Тойотоми, умудрился вырваться из камеры и был убит охранной системой поместья в Токусиме. Самое интересное, что он на полную использовал бахир, то есть подавитель Саймона на него не действовал. Возможно, первое время он просто отходил от химии, а как допросы прекратились, решил бежать. Обследование трупа показало, что в ягодице у него был вживлен корунд так что, по идее, он реально мог пользоваться Бахиром с самого начала. Сейчас уже не важны причины, почему он медлил. Проблема в том, что он мог многое рассказать мне про тою Томми. Все-таки я не верил, что этот тип простой наемник. Жаль, придется опять все узнавать самому.